Глава вторая. Проблески порядка. Стрелок не торопился говорить. Медленно он попятился в комнату, но я пресек эту попытку, сформировав в правой руке простой дротик из света и метнув его в ногу темного. «Сука! Не чуди. Иди на кухню и начинай говорить». Махнул я ему в сторону проема. «Сам я планировал выглянуть в окно и посмотреть, как там Ритка». Прошипев себе что-то под нос, наверное, ругательство, парень прихрамывая двинулся в нужную мне сторону. Дротик оставил в его правой голени небольшой порез, углубившись не сильнее, чем на пару сантиметров. Сказалось свойство сопротивляемости тела обычной энергии, на что я и рассчитывал. Кухня размерами не впечатляла, не больше 8 метров квадратных. Здесь хватило места для стола, гарнитуры и холодильника, но вот больше трех человек здесь точно не поместятся или будут стоять, как селедки в банке. Окно было раскрыто настиж, и я тут же убедился, что Рита с Антоном уже покинули свое убежище. Словно желая подтвердить это, мой айфон пиликнул сигналом входящего сообщения. Доставать я его не стал, держа на контроле парня. Тот выдвинул из-под стола табурет и сел на него, с комфортом вытянув пострадавшую ногу. Кровь из нее не текла, дротик света не только нанес порез, но и тут же прижег его. Так что ты хочешь услышать? Я уже задал вопрос, повторять не буду. И быстрее, а то ты начинаешь раздражать. Хорошо, хорошо, приподнял руки стрелок. Ты любишь компьютерные игры? «Не меняй тему», – дернул я щекой и создал новый дротик, продолжая в правой руке держать глиф атаки. Как «Я и не меняю. Все, что происходит вокруг, напрямую связано с ними». «Говори», – разрешил я и встал в проеме в коридор. Приближаться к парню я считал неразумным. «Я люблю компьютерные игры. И недавно была широко разрекламирована новая игра. Там было много сказано про богов». Про темные и светлые силы, про духов. А тут еще и тебя начали по всем каналам крутить. Естественно, игра попала в тренды. Мне особенно пришелся по душе Чернобог, что в ней было описано. А уж когда я впервые попробовал нарисовать его символ, тут парень хищно улыбнулся. Вот Тогда-то я и понял, что это не просто игра. Помню, когда только нанес его на знак пули для моей малышки. Он бросил быстрый взгляд в коридор, где лежали обломки его пистолета, и его лицо сразу поскучнело. В общем, мне понравился результат. И когда полчаса назад началось, и на мой мобильник пришла смс-ка, я не сомневался ни секунды. А уж когда анонсированная игра стала реальностью, я понял... «Вот мой шанс. Я ведь успел почитать ту справку, что сделали создатели. Там четко говорилось, что, развивая своего персонажа, можно даже стать богом». «Богом!» — добавил он истово. «Каково, а? Ты бы хотел стать богом?» «Это очень непросто», — покачал я головой. «Но возможно». Удовлетворенно кивнул парень, увидев, что я не стал ему возражать, а наоборот подтвердил информацию. «Вот я и не стал мешкать. После получения СМС... Бог дал мне силу, а как ее увеличить, я понял из тех строчек, что появились перед моими глазами. «Убивай противников равного уровня». Тут надо быть тупым, чтобы не понять такой толстый намек. Противник — член противоположной фракции. Уровень тоже можно увидеть, правда, не у всех. Твой я вот не вижу. Полагаю, это можно увидеть только у равных и слабых, как во многих других играх. «И ты стал убивать», — констатировал я. «Я стал набирать силу, чтобы стать богом», – зло оскалился парень. «Я уже набрал необходимые десять фрагов, и дальше потребовалось найти какого-то духа-защитника». где его искать? Этого в справке не было. А тут девчонка как раз с таким духом. Убить ее и забрать духа себе. Что может быть проще?» «Ты бы не смог его получить», – покачал я головой. «Почему?» – парень замер, ловя каждое мое слово. «Дух обязан быть свободным». После привязки медиум и дух становятся почти одним целым. Умрет один, умрет и второй. И где мне найти было этого свободного? Фыркнул стрелок, но при этом продолжал внимательно слушать меня. разве после убийств возле людей не оставались их духи? Удивился я. Не видел. насторожно покачал головой парень. Странно. Мне было действительно странно, почему после смерти души людей не остались стоять возле своих тел, как это всегда происходило раньше. Духов-то этот стрелок видит. Так в чем дело? Мой телефон завибрировал, затем раздалась мелодия входящего звонка. Сиди и не дергайся. Предупредил я парня, развеивая дротик и доставая левой рукой мобильник из кармана. Слушаю. Братик, где ты? С тобой все в порядке? Да, разговариваю с твоим неудавшимся убийцей. «Зачем? Убей его, иди к нам!» «Я тебя не узнаю», — нахмурился я, не переставая следить за стрелком. «Убей! Он, между прочим, живой человек. И пока что!» «Олег, сейчас в городе такой трэш творится, что не до сантиментов. Я и сама не верю, что такое тебе советую». Но поверь, он такой не один, а с каждой минутой жертв таких стрелков не только становится больше, но и сами стрелки становятся сильнее и опытнее. Братик, заканчивай с ним, я серьезно, мы ждем тебя внизу, подаркой! Раздались гудки, и я положил трубку. Парень напрягся, очевидно, слышал наш разговор полностью. Убьешь? Я задумался. Оставлять его нельзя, он уже убил десять человек. Ридко права во всем, но становиться подобным ему... Однокровным убийцей Я, конечно, убивал уже людей, но то были темные медиумы Они с рождения обладали силой и варились в этом дерьме В какой-то степени я их из-за людей-то не считал Особенно вспоминая то, как они менялись, когда активировали свою боевую форму Или применяли своих духов-защитников Те уж точно на лапочек не были похожи Те еще э, страхолюдины Ты ведь не остановишься Задал я риторический вопрос и тот понял это. Прыгнув на меня прямо с места, парень попытался сбить меня с ног проходом в ноги. Чем только облегчил мне выбор. Ударил я на чистых рефлексов, вложив в глиф максимум энергии. Помня о том, что тело срезает до 80% урона. В итоге к моим ногам упало уже мертвое тело, разрезанное пополам. В одном парень не соврал. Духа от него не осталось. В меня вошло немного нейтральной энергии. Правда, последняя строчка в профиле не изменилась. Парень был ниже меня уровнем, и мне все еще нужно убить 27 противников, чтобы стать проявлением. Но мне, однако, показалось, что какая-то тень все же появилась, но быстро исчезла, даже не успев подняться с пола. Единственное логическое предположение, что я сделал, это то, что дар Бога мгновенно нейтрализует энергию человека после смерти, отдавая ее всю победителю. У души просто не остается сил, чтобы задержаться в материальном мире, и ее тут же притягивает к себе душа мира. Выдохнув, я постарался себя успокоить, что не убил человека, а, как обычно, защитил невинных, и, чтобы не терзаться дальше сомнениями, быстро покинул квартиру стрелка. А я говорю, нам надо к моей семье, настаивал Антон, что если ему угрожает опасность? Опять думайте только о себе? Ритка виноват, посмотрел на него и беспомощно обернулась к нам со Светой. Когда я спустился к ним, то Света тут же потянула нас в особняк, чтобы там собраться с остальными членами рода и решить, как действовать дальше. Я, в принципе, был с ней согласен, к тому же хотел получить больше информации по происходящему, а где еще ее можно взять не представлял, во всяком случае в нужном мне объеме, и чтобы не сомневаться в ее достоверности». Но тут вмешался Антон и категорически потребовал ехать домой к его семье. А то там его жена с дочкой без защиты сидят, а вдруг к ним такой же вот стрелок вломится. Тут и Рита вспомнила о наших родителях, которым тоже защита нужна. Меня в этот момент кольнула совесть. Я так давно их не видел, что стал забывать о них. В итоге мы сейчас были как лебедь рак и щука из басни Крылова. А в качестве воза решение, куда идти в первую очередь. «Расставаться мы единогласно признали слишком опасным. Созвонись с родителями и скажи им, чтобы сидели дома. Решил я оборвать спор. Едем сначала к родным Антона, они самые беззащитные, а мама с папой люди уже взрослые, могут о себе какое-то время позаботиться. Про их и говорить нечего, посмотрел я на свету. Твои будут не против, если мы родных Антона в особняк под их защиту привезем? «Не знаю», – растерялась девушка. «Я сейчас прошу отца». Схватилась она за телефон. Рита немного поколебалась, но все же стала тоже строчить родителям сообщения. Антон посмотрел на меня с благодарностью. Остался один вопрос, как нам добраться до них? Вопрос действительно был серьезным. Из-за того, что Света использовала силу Дождь бога для перемещения, ее машины с водителем рядом не было. Да и силу своего предка для шага она черпала не из яблок, как я, а из какого-то другого источника. Но даже не в этом дело. Света была еще слишком неопытна и слаба, чтобы перенести нас всех за раз, а разлучать во время переноса Риту с Антоном было тем более нежелательно. Такси, учитывая то, что творится на дорогах, тоже не вызовешь... «Общественный транспорт? У меня возникают большие сомнения, что он сейчас нормально функционирует. Люди всего мира в шоке, и водители не исключение. Когда все придет хоть немного в норму – большой вопрос. А идти на своих двоих потерять не меньше часа драгоценного времени?» «Похоже, нам все же придется разделиться», – подумав, заявил Света. «Я могу перенестись к твоим родным и заняться их охраной, пока вы доберетесь до нас». Пояснила она Антону свою мысль. «Я бы, может, их и сюда по одному перенесла, но вряд ли они согласятся на это. Они же меня не знают. Хорошо, если хотя бы дадут их охранять. Они станут прятаться уже от меня». «Скажи, что ты от меня», – внезапно Рита протянула Свете какую-то визитку. «Они знают, что я теперь управляю агентством их мужа». «Хорошо», – она повернулась к Антону, но снова вмешалась Рита, показав фото трех мест – офис агентства, двора, где живет семья Антона и детский садик, куда ходит его дочь. «Они сейчас должны быть в одном из этих мест», – прокомментировала Рита. «Проверь сначала квартиру». Узнав от Риты точный адрес, Света кивнула и исчезла. «Мы же вынужденно отправились пешком в северную часть города. Все три места находились в том районе». Президент сидел в своем рабочем кабинете в Кремле, где все началось. Да, он дал медиумам разрешение на проведение их операции по уничтожению безымянного, естественно, предварительно получив все сведения об опасности этого искусственного, как выяснилось, Бога и тому, к чему привело обладание этой силой в руках одного разумного. Верить на слово мужчина никому не привык, а потому постарался предварительно навести справки о подлинности рассказанной ему истории. В том числе были привлечены институты истории, археологии и географии. Причем на последние два у президента была самая большая ставка. Такие явления, как «Великий потоп», не проходят бесследно. А вот к историкам доверие было намного меньше вследствие частых искажений исторических данных. Причем занимались этим все, кому не лень, не только медиумы. И только получив многочисленные подтверждения от всех структур, даже к священникам всех религий было обращение, и сведя их воедино, президент был вынужден признать, что в этот раз медиумы его не обманывают. «Безымянный – реально угроза планетарного масштаба, который попадать в руки одного человека нельзя. А вот разделить на мелкие кусочки – пожалуйста». Кто же знал, что «Безымянный» за время своей спячки наберет столько сил, что даже его банальное пробуждение приведет к масштабным природным катаклизмам по всей планете? Хотя эти там наверное, знали покачал головой мужчина, имея в виду медиумов. Мало того, спущенная сверху по всем силовым ведомствам директива «принять дар и дальше пресекать любые беспорядки самым жестким способом» была воспринята на местах с недоумением. Сначала. А после массовой рассылки одного единственного сообщения выполнила приказ не 100% подчиненных, а те, что выполнили, оказались далеко не в одной фракции» что тоже дало не тот результат, на который был расчет. Вместо того, чтобы быстро навести порядок, согласно букве закона и выданным чрезвычайным полномочиям, большинство силовиков или отправились к своим родным, чтобы обеспечить в первую очередь их защиту. Правда, и тут все же сумели подстраховаться. За день до операции, связя большинство родных военнослужащих и полицейских в единые лагеря санаторий, опять же, выполнили приказ далеко не все. Или же начали резать друг друга, чтобы прокачаться. Последнее спровоцировали последователи темных богов, что работали в этих структурах. Они быстрее других поняли, что происходит и как воспользоваться новыми возможностями. Их светлые коллеги вынужденно подхватили эстафету. Ну а там и остальные понемногу подтянулись. А кто-то и втянулся. Сам президент тоже ответил на полученное сообщение положительно и сейчас размышлял, воспользоваться новыми возможностями, или же не стоит пока спешить их применять. Разум говорил, не стоит. Интуиция, что бездействие в этом вопросе может оставить его не только без новых сил, но и лишить жизни. Ладно, хлопнул он ладонями по столу. Будем работать с тем, что есть. Впрочем, как обычно. Дмитрий Сергеевич, вызвал он секретаря. Новостной ролик. Готов? Да, Владимир Владимирович. Корректировки потребовались минимальные. Тогда пускай это в эфир. Нужно предотвратить панику и дать людям четкие ориентиры. Первоначальное впечатление обезлюдившего мегаполиса, что появилось, когда мы только со светой шагнули в Краснодар, исчезло по мере передвижения по городу. Дороги далеко не везде оказались заблокированы, попавшими в аварию автомобилями, как перед университетом, а где-то их уже успели столкнуть на обочину, чтобы не мешали проезду. Люди пусть изредка, но попадались, при этом у них уже начала появляться привычка смотреть статус у каждого прохожего. Это можно было определить по слегка расфокусированному взгляду, когда кто-то смотрел на тебя. Причем, как я понял, в первую очередь старались смотреть на фракцию. Если она совпадала, то к такому человеку прохожий подходил без опаски. Если нет, тут зависело от самого человека. Темные обычно смотрели, как через прицел, и прикидывали, как бы половче шлепнуть светляка. Светлые сбивались в стаи и ходили грубками, но на темных не кидались. Пока что. Как там дальше будет... Покажет время. Несколько раз замечал автомобили полиции и медслужбы. Причем один раз натурально оторопел, когда полицейская машина остановилась возле группы граждан светлой фракции, из окна авто высунулась дула автомата и пять человек просто срезала одной очередью. После этого полицейские быстро укатили дальше, не собираясь разбираться с оставшимися трупами. Да и полицейские ли это были? Звонок от Света раздался через пять минут после нашего разделения. Они в агентстве. Сидят рядом. Жду вас. Хорошо. Постараемся прийти как можно скорее. Заверил я ее. Живность с улиц никуда не делась. Отсутствие голубей, что поразило меня в первые минуты появления в Краснодаре, объяснилось просто. Птицы забились кто куда из-за погодных аномалий. Но с каждой минутой природные завихрения утекали, а уже через полчаса пути и голуби с воробьями рискнули подняться в небо. «На меня косились больше всего. Как объяснил нам один мужик, согласившийся подвести нас, когда мы помогли ему отодвинуть машину соседа, загородившую выезд с парковки, это из-за знаков вопроса над моей головой. Непонятно, к какой фракции я принадлежу и чего от меня ждать. Некоторые все же узнавали, благодаря редким репортажам на центральных каналах, но все же я не был мировой знаменитостью и для большинства был мутным типом». «Вот мы и доехали», – константировал наш случайный помощник, остановившись напротив входа в агентство Антона. «Приятно было познакомиться. Бывайте, ребята». Помахав ему на прощание, мы двинулись внутрь двухэтажного здания, где в одном из офисов снимал себе кабинет бывший частный детектив. Пройдя длинный коридор с вереницей дверей, мы остановились напротив вывески «След на стекле детективное агентство» и постучались. Открыла нам света, держащая наготове символы рода Алатырь. Логично. Этот щит из светлой энергии способен и пулю выдержать, и атаку другого медиума, а там уже можно будет прикрыть тех, кто прячется у девушки за спиной и захлопнуть перед вторженцем дверь. Внутри, кроме света, была Ирина, супруга Антона, Валерия, его дочь, и еще одна Ирина с Вадимом, работники агентства. При виде Антона глаза Ирины расширились. Она дергана встала со стула для гостей и сделала осторожный шаг навстречу погибшему и ставшему духом мужу. Антон, ты жив?